Анисья бежала по склону хребта, мелькая между белыми толстыми березами черной тенью. Щеки ее, в напрыске вишневого сока, кудряшки растрепались и велись медными змейками по ушам смоченными градинами пота. Сердце сильно билось, и она прижала ладонью упругую грудь, распахнув пол и полушубка навстречу ветру. Бежала и все думала-думала. Вот ей уже двадцать шесть лет, а большая любовь, ответная и счастливая, так и не пришла к ней. И вдруг неожиданная встреча.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 Головешиха еще и издали встретила дочь руганью. Как есть, шальная! Куда запропастилась-то дура? кричала она, идя навстречу Анисе. Вернее сказать, головешиха не шла, оплыла, статная и высокая, на голову выше дочери моложавой, в черном распахнутом полушубке, отороченном кудрявыми смушками. Что там случилось-то? А вилы где? Да что ты молчишь? Поедем домой, вот что. Здравствуйте. Спятил, что ли? Я вижу на всей заречной целине у колхоза один зарод сена. Кругом одонья. Как же можно брать сена, если у колхоза последний зарод? А что будут есть коровы? Э, были коровы, оно не будьте здоровы. Одни хвосты остались. Ни коров, ни телушек, ни овец, ни ягнушек. На процветание дело идет. Как окончательно процветем? Так и без коров проживем. А я не буду метать это сено. Да что ты!» Подбоченец Головешиха подошла вплотную к Анисью. «На сено у меня квитанция и отправление. Деньги уплатила за три центнера, слышишь? твое какое дело, последний или нет за рот сено у колхоза?»